Глава восьмая. Атлантида. Однажды Сирил и Роберт, оба в белом трикотажном белье, занялись тем, что изображали древнегреческие статуи, которые они видели в Британском музее. Но это шоу внезапно кончилось, и вот почему. Роберт решил сделаться Венерой, и для этой цели приготовил белую простыню, чтобы ею задрапироваться а Серил с золоченым блюдечком в руке изображал дискобола. Он стоял на одной ноге, как раз на кончике Робертовой простыни. Роберт нечаянно дернул простынку, и оба, и дискобол, и Венера, мгновенно рухнули на пол. Они здорово ушиблись, не говоря уж о блюдечке, которая разбилась так, что никаким клеем не склеишь. «Ну что, доволен?» — сердито произнес Серил, держась за голову. На лбу у него вздувалась огромная шишка. «Доволен, благодарю тебя», — рыкнул Роберт, у которого большой палец, защемившись в перилах, вывернулся так, что чуть не сломался. «Бедный Серил», — посочувствовала Антея, «у тебя так здорово получилось изобразить дискобола. Я сейчас намочу холодной водой полотенце. А, Бобс, ступай, подержи палец под горячим краном». Я читала в книжке, что так поступают балерины, когда у них сильно болят ноги. «В какой еще книжке?» — пробурчал Роберт но он все-таки послушался и направился в ванную. Когда он вернулся, сестры уже успели забинтовать Сирилу голову и убедить его, что Роберт ведь дернул простынку ненарочно. Просто так получилось. Роберт тоже вроде бы был настроен мирно. И чтобы конфликт не вспыхнул снова, Антея поспешила заговорить на другую тему. «Как вы думаете?» – спросила она. «Не отправится ли нам куда-нибудь через наш амулет?» «В Египет!» сказала Джейн. «Я хочу посмотреть на египетских кошечек». «Нетушки», — отрезал Сирил. «Там такая жарища. Даже здесь у нас так жарко, что с трудом выдерживаешь». И правда. Они находились на лестничной площадке в самом прохладном месте в доме, но и тут стояла страшная духота. «Двинемся лучше на Северный полюс. Вряд ли там отыщется целый амулет», — возразил Роберт. «Как бы он туда вдруг попал? Да еще там можно отморозить пальцы», — Так что мы и свою половинку не сможем взять в руки и застрянем там навеки вечные. Спасибо тебе. Я не согласен. Давайте-ка спросим совета у Самеда, предложила Джейн. Он любит советовать, даже если мы его совету не последуем. Самеда принесли в его новой сумке, которую Антея и Джейн шили и красиво вышили цветными нитками. Старую-то ведь забыли в попыхах, когда срочно удирали из Вавилона. Но посоветоваться с ним не успели, потому что дверь из комнаты ученого-джентльмена открылась и послышался голос его гостя. Он говорил, пока еще находясь в комнате, и, по-видимому, держась за дверную ручку. «Ты все же обратись к доктору, старина. Чушь это все, что ты там бредишь о передаче мыслей на расстоянии. Ты просто переутомился. Отдохни. Поезжай в Дьеп. «Я бы лучше съездил в Вавилон», — возразил ученый джентльмен. «Нет. Уж лучше бы тебе попасть в Атлантиду, раз уж на то пошло», — сказал гость. «Вот бы ты меня снабдил материалом для моей статьи, когда бы вернулся домой». «Если бы я мог», — донесся голос ученого джентльмена. «Ладно. Прощай. Береги себя». Дверь хлопнула. Улыбаясь, гость стал спускаться по лестнице. Ребята встали и посторонились, давая ему пройти». «Привет, ребятишки», — сказал он, бросив взгляд на забинтованную голову Сирила и на Роберта в палец. «Что, побывали на войне?» «Да нет, все нормально», — отозвался Сирил. «А скажите, что это вы за атла... как ее там... куда вы хотели бы его отправить?» «Тут было слышно, как вы говорили. У вас такой громкий голос», — добавила как бы извиняясь Джейн. «Атлантида», — пояснил гость, — «она погибла. Великий континент» исчезнувший в морской пучине. Можете об этом почитать у Платона». «Спасибо», — с некоторым колебанием в голосе поблагодарил Сирил. «А были в Атлантиде амулеты?» — вдруг спросила Антея, которую внезапно озарила пришедшая в голову мысль. «Сотни», — думается мне. «А что, он про это с вами говорил?» «Да, рассказывал. Про самое разное. Он очень добрый. Он нам очень нравится. Ему надо отдохнуть. Уговорите его». «Ему надо сменить обстановку. У него мозги так забиты всякими знаниями о Египте и о Сирии, что в его голову трудно вколотить еще хоть какую-нибудь мысль. Разве что если будешь толдычить с утра до ночи. Но у меня на это нет времени. А вы тут живете. Попробуйте. Ладно? Ну, пока». Он стал спускаться вниз, шагая сразу через три ступеньки. Джейн сказал, что он очень симпатичный, и у него, наверное, тоже есть девочки. «Я бы хотела с ним поиграть». — добавила она. Все остальные переглянулись. Сирилки кивнул головой. «Отлично. Отправимся в Атлантиду и возьмем с собой ученого джентльмена», предложила Антея. «Он потом решит, что все ему приснилось. Но все равно разве это не будет значить сменить обстановку?» Вот как получилось, что, когда ученый джентльмен позволил себе в виде отдыха подремать в кресле и во сне слушал разные версии об Атлантиде, с которыми он не всегда соглашался, он, вдруг слегка приоткрыв глаза, увидел перед собой выстроившихся в ряд четверых своих юных друзей. «Вы готовы отправиться с нами в Атлантиду?» — спросила Антея. «Когда ты осознаешь, что спишь, это обозначает, что ты скоро проснешься» сонным голосом пробормотал ученый джентльмен. «Или это такая игра, похожая на «Как долг путь наш в Вавилон».» Потом, окончательно проснувшись, сказал ребятам, «Я готов, только у меня есть всего пятнадцать минут». «Да мы нисколько не потратим времени», — отозвался Сирил. «Время, ведь это только форма мысли». «Ваш приятель посоветовал вам куда-нибудь поехать. Так почему бы и не с нами?» «Хорошо, я согласен», — сказал ученый джентльмен, окончательно уверившись, что он продолжает спать. Антея протянула ему свою мягкую розовую руку. Он ухватился за нее и встал с кресла. Джейн подняла амулет. «Мы хотим оказаться возле Атлантиды», — сказал Сирил. Джейн произнесла волшебное слово. «Балда!» — воскликнул Роберт. «Возле острова? Значит, в воде, так что ли?» «Я никуда не пойду», — завопился Мед, нервно задергавшись в сумке. Но амулет уже успел превратиться в арку. Сирил протолкнул через нее ученого джентльмена, поскольку он явно был самым старшим. И они оказались не в воде, а на дощатой палубе корабля. Амулет снова уменьшился до своих обычных размеров. Матросы пришвартовывали корабль цепями к кольцам на пристани. И цепи и кольца сверкали на солнце, точно были сделаны из золота. Все на корабле в этот момент были очень заняты, и сперва никто не заметил пришельцев из дома на фицрой стрит Старшие по званию отдавали команды матросам. Вся компания стояла, глядя на набережную и на прекрасный город вдали. Никто из них в жизни не видел ничего красивее. Море поблескивало в мягком солнечном сиянии. Невысокие волны – Все в белых барашках пены разбивались о мраморные волноломы, которые, по-видимому, защищали корабли в бухте, когда зимой море бушевало и дули сильные ветры. Набережная была вымощена белым мрамором со сверкающими золотыми прожилками. Город тоже был выстроен из белого и красного мрамора. Более высокие строения, скорее всего, храмы и дворцы, были крыты, как казалось, золотом и серебром. Большинство же крыш было из меди, которая отбрасывала красноватые отблески на зеленые холмы. На них город в основном и располагался. Широкие величественные мраморные ступени вели от набережной к городу. Ученый джентльмен испустил глубокий вздох. «Великолепно!» — воскликнул он. «Великолепно!» «Послушайте, мистер...» Я не знаю как вас зовут начал было роберт. Он хочет сказать вежливым голоском проговорил антея, что нам никак не удается запомнить вашу фамилию. Я помню только что вы мистер д что-то там. Когда мне было столько лет сколько вам, меня звали джимми, робко заявил он. вы не возражаете. Когда снится такой сон, то уют не будет называться своим детским именем. Так мне будет казаться, что и я тоже один из вас. «Хорошо, Джимми», — не без труда произнесла Антея. Но вот корабль пришвартовался, и капитан, освободившись, заметил группу незнакомцев. Он подошел к ним. «Что вы тут делаете?» — спросил он суровым голосом. «С чем вы явились? С благословением или с проклятиями?» «Конечно же, с благословением», — поспешил отозваться Сирил. «Мне жаль, если мы вам не понравились. Мы, видите ли, явились сюда с помощью волшебства. Мы происходим из тех мест...» Где встает солнце? Понимаю, сказал капитан. Правду сказать, никто и не надеялся, что он поймет все так быстро. Я вас сперва не заметил, но я надеюсь, что ваше появление здесь добрый знак. А это, он указал на ученого джентльмена, ваш раб должно быть. О нет! быстро возразил Антея. Это великий человек. Он мудрец. Кажется, именно так это называется. «Мы прибыли, чтобы осмотреть ваш прекрасный город, ваши дворцы и храмы, а потом мы вернемся к себе и обо всем расскажем его другу, тоже мудрецу, и тот напишет о вас книгу». «Что такое книга?» — не понял капитан. «Ну, что-то написанное, или», — добавила она торопливо, вспомнив вавилонские письмена, — «вырезанное на чем-нибудь». На Джин вдруг напала откровенность. Она вытащила амулет из-за ворота своего платья. «Как здесь?» — сказала она. Капитан взглянул на него с некоторым любопытством, но вовсе не с таким ошеломляющим интересом, какой тот вызывал в Египте и в Вавилоне. «Камень-то вроде бы наш, и написано нашими письменами. Только я не смогу прочесть. Как зовут вашего мудреца?» «Джи... Джимми», — заикаясь, произнесла Антея. «Джи-Джимми», — повторил капитан. «Не хотите ли зайти на берег? Я представлю вас нашим королям». «А скажите...» «Достаточно ли хорошо ваш король относится к чужестранцам?» — спросил с опаской Роберт. «У нас десять королей», — ответил капитан. «Наша королевская династия происходит от самого бога Посейдона, владыки морей, нашего всеобщего отца, и в обычаях этой династии почитать чужеземцев, если они являются к нам с миром». «Тогда проводите нас к королям», — сказал Роберт, «хотя мне очень хотелось бы осмотреть ваш прекрасный корабль и поплавать на нем». «Давайте пока отложим», — сказал капитан. «Сейчас я опасаюсь грозы. Слышите эти отдаленные раскаты?» Немного помолчав и прислушавшись, капитан сошел на набережную, остальные тронулись следом. «Поговорите с ним, Джимми», — сказала Антея. «Вы можете много чего выяснить для своего друга». «Извини меня, пожалуйста», — отозвался ученый серьезным голосом. «Если я заговорю, я проснусь, а кроме того...» «Я ни слова не понимаю из того, что он говорит». Не придумав, чтобы еще можно было сказать, они в полном молчании следовали за капитаном по мраморным ступеням, а затем и по улицам города, мимо домов, магазинов, базаров. «Все как в Вавилоне», — прошептала Джейн, — «только совсем по-другому». «Меня утешает, что королей так воспитали, что они добры к чужеземцам», — шепнула Антея Сирилу на ухо. «Да славно, что тут не грозят глубокими темницами», — отозвался Сирил. На улицах не было видно ни лошадей, ни экипажей. Люди толкали перед собой тележки на толстых деревянных колесах. Носильщики несли поклажу на голове. Многие люди перемещались на животных, очень похожих на слонов, только эти слоны были больше и покрыты густой шерстью, и на мордах у них не читалось то добродушие, которое видишь у слонов в зоопарке. «Мамонты!» — пробормотал ученый джентльмен и чуть не споткнулся о камень, валявшийся на дороге. Люди на улицах окружили пришельцев толпой, но капитан попросил их разойтись, говоря, «Это дети солнца и их верховный жрец. Они прибыли благословить наш город». И люди отступали, издавая какие-то звуки, которые можно было принять за сдержанные приветствия. Ученый джентльмен каждый раз от этого вздрагивал, «Не страшитесь», — сказала Антея, — «мы можем в любой момент вернуться с помощью амулета. Хотите?» «Ах, нет, нет», — стал упрашивать он, — «пусть сон продолжается. Прошу вас». «Возможно, высокочтимый Джи Джимми утомлен», — заметил капитан, глядя, какими неуверенными шагами передвигается ученый джентльмен. «Нам еще порядком идти до великого храма, где сегодня короли будут совершать жертвоприношения».